Глава девятая. Три дня спустя. Жабко обступали и окружали со всех сторон, прижимая к стене. Хо-хо с душистыми травами и ведром воды обходила с правого фланга. Поом с тряпкой и таким же ведром теплой воды с левого. Вероломно напали на зеленую, когда она спала. Фашисты, отстаньте, не трогайте меня! Вскрикнула волчица, с разбегу сиганув в сторонку между двумя девушками. Несмотря на старые раны, она, пользуясь своими небольшими габаритами, ввертка проскочила промеж ног пом, а после уверенно сиганула с лестницы второго этажа, удачно свалившись прямо на руки поднимавшемуся поглазеть на происходящее Мудагару. «Лови, вонючку!» вскрикнула пом. Мун напрягся, по-звериному оскалился, подумав, что эта девица учудила нечто плохое. Попытался прижать ту к своей волосатой накачанной груди, но малышка вновь умудрилась проскользнуть между здоровых лап. Победоносно кинувшись к выходу, она крикнула «Не вонючка я!». Мощная лапа, прихватив ту за хвост, рывком дергает назад, усаживая грязнулю на пол. Мудагар поймал ее, тут же на помощь подскочили хохое и пом. «Не хочу мыться, вода воняет!» Коготками, шкрябая по полу, пытаясь уползти и пугая тем самым немногочисленных детишек на первом этаже, скулила зеленая. Но слушать ее никто не собирался. Эта псина, хоть она и не метила дом по углам, кто бы ей позволил. но воняло прям, смердело, жутко. Уже третий день женщины пытались уговорить ее помыться, и когда разговоры не помогли, пришлось прибегнуть к насилию. Иначе будущее этой зеленой оказалось бы в грязи и убудке с инструментами возле моего дома. Безжалостно, или, как сказала бы зеленая вероломно, прямо на первом этаже, окатив волчицу водой, Пом отдает опустевшее ведро мальчишке, требуя наполнить новой, греющейся на плите порцией. «Это слишком, слишком вероломно!» Будучи прижатой к земле мощными лапами мук, когда шерсть стой на голове, руках и ляжках чистила хохо, пищала недовольная жабка. В момент моего личного рассказа ей о роде человече и том совместном будущем, которое я вижу у хищников и травоядных, Зеленая открыла для себя новое слово – слово «вероломно». И теперь, несмотря на ситуацию, практически повсеместно его использовала. Казалось, истории о нацизме, фашизме и о том, как плохо делить людей на достойных и недостойных жизни, прошли мимо ее звериных ушей. Лишь слово «вероломно» крепко закрепилось в ее зверином мозгу. «Не забудьте прибраться за собой!» Шлепая по лужам на полу высокими кожаными сапогами, выхожу на улицу, где меня уже ждет Мурка и старик Мудро. Хоть я и быстро регенерировал, но позавчера мне все равно не позволили покинуть постель. Более того, ночью ее даже никто мне не помог согреть, что после тяжелого дня исследований силы очень расстроило. Вчера, когда я уже вполне мог ходить и сам создал для себя хорошую, непромокаемую пару сапог, меня все же выпустили. За что я сотворил старику дом, позволив тому молиться на меня и называть великим магом и шаманом, но только не богом? Многие из жителей, также пришедшие поглазеть на великое чудо, при виде сотворения дома попадали на колени. Даже кроли, видевшие и помнившие создание врат и многого чего другого в моем исполнении, не смогли сдержать своего восторга. Одноэтажный домик с камином, большим залом совместным с кухней, а также тремя маленькими спальными комнатами и отдельной площадью под туалет и кладовую, что местные также использовали как детские комнаты. После создания дома вчера меня нехило так подсушило. Но впервые не сбила с ног, не вырубила, не ёбнуло до потери пульса или еще что. Лишь легкое головокружение, желание пить и чувство, что за секунду во мне растворилось все съеденное. И я вовсе потерял добрый килограмм, напоминало об отдаче. Вчера я оставил старика и его семью наслаждаться новыми апартаментами. С трудом отстояв право сранной комнаты, оставаться таковой. Сегодня же пришло время улучшить жилые площади. На данный момент в поселении ощущалась острая нехватка спальных мест, и теперь, когда появился первый не мой домик, я собирался эту проблемку чуть уменьшить. В каждой из комнатушек дома Му могло лечь от пяти до шести человек. То есть, создав двухъярусные кровати, можно было увеличить число это почти вдвое, оставив места для прохода. Обговорив данную задумку с мудра, получил одобрение, после чего приступил к крафту сначала в детской, затем еще в двух других комнатах, оставив нетронутой лишь одну единственную спальню самого старика, где он, а может и его дети, смогут свободно заниматься всем, чем захотят. Чтобы мои любимые рабочие кроли не думали о моей предвзятости к новым гостям, после крафта кроватей отправился на разметку нескольких новых участков под строительство. Домики, самые простые, одноэтажные, продолговатые, больше напоминающие своим видом общежития, должны были укрыть кроли от дождей, а каменные печки по одной на две комнаты. помочь обогреться в холодную пору. Вопрос с дровами, а также как правильно топиться, по-прежнему оставался открытым, потому я вместе с некоторыми главами семей уже сегодня вечером собирался начать тренироваться правильной растопке, попутно напоминая рабочим о необходимости заготовки дров. В общем, работа кипела. Я креп, постоянно питаясь, становился чутко плотнее, сильнее, Да и кажется, даже немного подрос. Внутренне, ощущая прилив силы, я даже хотел было попросить у Кабага обучить меня парочке приемчиков для ближнего боя, но здоровяк, пересказав, как хохо ему чуть плешь из-за меня не проела, отказался, мол только когда целительница добро даст, тогда и приступим. Когда я, подтрунивая над здоровяком, решил спросить, боится ли он целительницу, гордый охотник естественно ответил «нет», но о ее мстительности предупредил, рассказав, как в годы юности хухом мстила всем своим обидчикам, подсыпая в еду разные порошки, от которых сутками либо дрыщешь, либо есть не можешь. Жертвой хухо когда-то стал и сам Кабага, после чего был вынужден вести себя стой более сдержанно и достойно. В детстве Железной Кроли я знал немного, но подобное коварство было вполне в ее стиле. Итогом, после проверки всех заготовок на завтрашний день я вновь был предоставлен самому себе. Лучшей возможности в очередной раз подкрепиться, а после попрактиковаться в крафте из конструктора и быть не могло. Мой деревянный лего уже приобрел форму той земной игрушки, которую я помнил только размером, был разов это к 7-10 больше. Кубики, прямоугольники и параллелепипеды с кружками наверху с каждой новой деталью делались все быстрее. Мой разум и воображение все четче рисовали конечный результат, что значительно ускоряло процесс крафта, а также, пусть и немного, но экономило манну. Главным достижением для меня стало соединение пяти и более деталей без дальнейшего самопроизвольного повторного крафта. Как и положенные игрушки, конструктор оставался конструктором. Но так было вчера, а что сегодня? Сегодня все по-другому. Не успел я выстроить конструктор в прямоугольной форме, напоминающий будущую общагу для кроли, как пять деталек полыхнуло светом, тут же превратились в полуметровый макет будущего строения. Сунув в зубы жареное ребрышко старелки, тарелки, злобно схватился за молоток, а после с плеча вдарил по домику. Крыша его хрустнула, пробилась, но тот стоял. Со второго удара насквозь пробил стены. С третьего удара я полностью сломал постройку, обнаружив, что когда магия рассеялась, две из пяти деталей исчезли. Одна переломилась, еще одна в ужасном состоянии, и лишь последняя слегка поцарапалась, как и ранее. Теория подтверждалась. Созданная мною вещь имеет свой внутренний запас прочности, зависящий от количества потраченного на нее сырья. Если 5 деталей это 100%, то при повреждении приблизительно 70% постройки может случиться развал или раскол. Это касалось как инструментов, так и строений. Запаса из частиц лего у меня еще хватало. Не став тратить время на создание новых фрагментов, вновь начинаю выстраивать домик и... Опять срыв. Вчера ночью, будучи уставшим и обозленным на то, что ко мне опять никто не пришел, магия работала хуже. Сегодня все совсем не так. Блядь, только подумай и... Неприятная догадка посетила мою голову. Стараясь не думать, отключив нахуй мозг, отодвинул в сторону очередной макет. Взял в руки Лего, принялся вновь составлять детали в нужной последовательности. Четвертый фрагмент становится рядом с третьими, пятый на них сверху, связывая углы, ничего. «Какой прекрасный день! Птички поют!» На лбу проступила капелька пота, стараясь отвлечь себя от мыслей «что получится?» Когда я поставлю седьмую деталь, начал нести вслух всякую хуйню. Седьмой прямоугольник также закрепляет угол. Отлично, магия все еще не сработала. Концентрируя все свое зрение лишь на будущем фундаменте, углах, я изо всех сил старался не подкручивать в своем мозгу конечное, запретное слово, пытаясь понять, почему стены строятся, а сраный фундамент нет. «Стоп, а что вообще такое фундамент? Идиот, это же основа! То, на чем стоит, это слово произносить нельзя!» Обернувшись, ищу лего-пластинку, ту, что тоньше остальных, и длинную, с множеством кружков. Едва та соприкасается с поверхностью стола, а после упирается в одну из стен, проступает магическая дымка». рассеиваясь под которой проектируется фундамент, затем напольное покрытие и... Стены. Они по-прежнему сделаны из конструктора, а значит не впервые уда слышится стук в двери. Не отвлекайся, Матвей. Не реагирую. Кладу восьмую деталь, стараясь сохранить концентрацию, представляю изменение формы и высоты стены. Мысленно представляя окно, выходящее с видом на лес. Вновь дымка коробка наползает на одну из стенок. Свет очень тусклый, это значит ресурса предостаточно. Через мерцание впервые вижу, как изменяется, вытягивается и утончается материя. Как древесное волокно, словно ожив змеей, наползают друг на друга, приобретая нужную форму. Невероятное зрелище. — Вас чужой дом глава МУ зовет. — Чужой дом? Яркий свет бьет по глазам всего секунда. Очередной полный макет передо мной. Ёб вашу мать, хоть ты табличку не беспокоить вешай. Да эти ж все равно читать нихуя не умеют. Внутри кипела злость, но сам я был рад результату проведенных опытов. Во время работы я понял одно, пока моя больная фантазия не нарисует образ, какую-либо проекцию конечного продукта ничего не будет. То есть, когда я вижу и представляю фон и деталь на нем, имеющийся ресурс автоматически стремится принять заданную разумом форму. Это требует времени, концентрации и колоссального самоконтроля. Коего моя кипешная резкая и местами активная натура не имеет. Теперь будет попроще. На улице вечерело. Казалось, только-только вернулся домой с обхода. Максимум полчаса назад сел за конструктор, а день уже завершился. Не став томить ожидавшего меня старейшину, быстро накинул куртку, спустился на первый этаж. где недовольна рыча с ведром и тряпкой мыла полы зеленое. Пока она на испытательном сроке, выход в свет ей строго-настрого запрещен, поэтому особого выбора в работе и способах заработка себе на пропитание девчушка не имела. «Делай, что говорят, будет тебе рыбка жареная, пареная, а не будешь работать, ходи голодной». Туниятцев мы Белору. <кười> <кười> в общем, не люблю я тунеядцев и лодрей таких, каким сам когда-то был. Заходя в дом к Мудра, замечаю аккуратно выставленную у входа обувь, а также на удивление чистый пол. Старик прислушался к моим словам и таки сумел объяснить своим отпрыскам важность чистоты в доме. Даже мне не удалось обучить кроли этому чёрт. «Нужно будет взять у старика пару советов по управлению». «Представляя, как открываю двери, а там в ряд на коленях стоят семь. Не, лучше десять сексапильных, грудастых красавиц, ожидающих возможности отблагодарить меня за новые апартаменты. Захожу в его большой зал. Не нужно, девочки, я просто делаю свою работу». Представляя, как те набрасываются на меня, стягивают штаны, заворачиваю за угол, видят четырех здоровяков Му и старика. «А где красавицы?» «Не, мужики, чет какое-то неправильное кино у нас намечается». «Простите, что отвлекли, староста. Я уже много раз вас благодарил, но, думаю, слов недостаточно». «Ага, твоих дедуль тем более, но да ладно». Ничего, стоявший ко мне спиной здоровяк внезапно оборачивается, морда его распухшая, глаза почти что закрытые, все на больших шишках, словно тот лицо свое в улей засунул. Старик протягивает мне ведро, в нем соты, ну прям те самые, как из улья, и пчелы на них дохлые. «Блядь, неужели этот дурак реально ради меня башку вулей засунул?» «Попробуйте, это очень вкусно!» Выковырнув палочкой погустевший мед, протянул тростинку мудро. Спотевшими ладошками принял подношение, лизнув густую консистенцию. «Мед! Блядь, это точно мед!» «Сладко! Когда я вообще последний раз съел что-то сладкое?» Этот вкус, эта густота, эта сладость. Подойдя к пострадавшему, едва не расплакавшись, того обнял. Спасибо тебе, мой герой. Жопу за это свою я, конечно, не продам, но надолго запомню твою жертву. Староста, вы чего? Растерянно поглядел на своего мудро заплывшими глазами здоровяк. Койму моя голова была едва по накачанной сиськи. Друг мой, ты даже не представляешь, насколько великое дело сделал сегодня, произнес я, открывая себе и своему воображению новые просторы и по-прежнему наслаждаясь сахарным вкусом на устах. А я что, правда? Боясь сломать меня, также обнял меня здоровяк рукой своей похлопав по плечу. Ладно, ладно, только отпустите, девушки смотрят. Меня словно ошпарило, отпрыгнув от того, перевожу взгляд на новоприбывших и удовлетворенного своим подношением мудро. Я с восторгом оценил его подарок, а он был полностью удовлетворен моей на его реакции. Теперь невкусный травяной отвар мог стать слаще. А лучина могла смениться обмазанной воском веревочкой, то есть полноценной свечой. Му и их староста, сами того не понимая, вытолкнули нас из мрака, продвинув в новую эру, эру свечного просветления, медового опьянения или эру первых сладостей. «Как назвать новый временной отрезок моего прогрессорства, я не знал, но надеялся, всевышние силы помогут сделать мне правильный выбор». «Староста», — замялся старик, — «вы, кажется, говорили про великие дела». «Именно», — видя, как на мой голос из комнат повыползали местные жильцы, деловито добавил, С медом и воском для нас и всего поселения открываются огромные новые горизонты. Освещение и сладости сделают нашу жизнь намного ярче. Вот оно как. Тогда, надеюсь, ваши новые горизонты подождут до следующей весны. А, а что... Почему? — удивился вопрос у старика я. «Дело в том, что сейчас приходит холодный сезон, и найти пчел, а также их ульи, станет весьма и весьма затруднительно. Да и к тому же...» — старик поглядел на своего покусанного му. «Добывать мед дело не из простых. Не каждый храбрец отважится влезть в ульи, и не каждый после этого может выжить». Досадно, но еще пару трольку ульев мы сможем найти до зимы. От вопроса моего пострадавший Му испуганно взглотнул, рукой взявшись за одну из распухших на лице шишек. Кажется, он уже жалел, что отважился на такой подвиг, показав мне предел возможностей смельчаков Му. — Да, если найдем добровольцев, что могут переносить укусы, — нерешительно прошептал му Укусы не проблема, — воскликнул я, рассчитывая создать костюм пчеловода. Но мудра явно меня не понял. Еще раз взглянув на своего шокированного моими словами сына, старик растерянно сел за стол в центре комнаты. а после, словно горюя о своем даре, руками взялся за голову.